Глава седьмая Хорошая новость в том, что дед все-таки сдох с помощью моего яда. Плохая новость. На меня теперь устроена охота. Так, а что за чат? Ага, вижу, в статусе появился чат. Стало интересно, что там пишут люди, и я сразу его открыл. У кого в отряде варк? Придушите его. — писал Иван. — Отличное прозвище себе взял. Нечего сказать. — Какого хрена? Зачем ты это сделал, ублюдок? — Думаю, что это ко мне обратился Антошка. Тот еще затейник с прозвищем. — Кто знает, где сейчас находится Варк? — какой-то любопытный человек с ником Седой. — Варк, пожалуйста, сдайся им. Я уверен, они тебе ничего не сделают. Будь человеком, у нас уже трое погибло. Если у тебя осталось хоть что-то человеческое, дай нам три дня этих для отдыха. Может, задание как раз и закончится. Какой интересный Иннокентий. Предлагает человеку умереть, призывая к его человечности. Сделал зарубку на память. При встрече напичку его задницу стрелами, раз он так считает. Варк, сдайся по-хорошему. Против нас и зеленых ублюдков у тебя нет никаких шансов. А вот еще один герой по прозвищу Тучный. Повторяю свой вопрос. У кого в группе Варк? Или он лидер? Я видела сегодня варка в районе двух башен полчаса назад. Ах ты, сучка крашеная. Моя группа находилась рядом, и мы сейчас выдвинемся на его поиски. И еще у него есть навык невидимости. Пиздец тебе, Танюша. Правильно, найдите гниду и пристрелите. Вот шлёпки, начал закипать. Какие они смелые, однако. А ведь я могу психануть и начать охоту на них, а не на орков. Люди еще что-то там писали. но все их идиотские сообщения я уже не читал. Я мысленно вводил им свое сообщение. «А вы смелые, как я погляжу», — оскалился им в ответ. «Не боитесь, что я приду и надеру вам задницы? И начну, пожалуй, с Танюши, которую сегодня должны были поймать орки. Ах да, и тебя, и Кенте я тоже запомнил». «Он ненормальный, вы что, не видите? Он еще нам и угрожает», — психовала в чате Таня, которая, по всей видимости, испугалась. «Нам нужно объединиться и прикончить его». Он сегодня при мне хладнокровно убил троих и даже бровью не повел. Говори координаты. Это седой, прыгается не в свое дело. Пиздец вам, котятки. На этом задании мимо людей просто так я проходить не буду. Закрыв чат и глаза, принялся приводить свои мысли в порядок, чтобы успокоиться. А то еще натворю дел на горячую голову. Таня, сука, это раз. Орки теперь не отцепятся от меня. Это два. Людей можно убивать. Это три. Ну и напоследок, эта овца рассказала всем про мою невидимость. Следующие шесть часов были очень утомительными. Не знаю, каким чудом, но теперь это был город орков. Казалось, они были повсюду. Люди от такого выпали в осадок и принялись объединяться в группы. Те, которые не смогли сколотить большие отряды, ушли в подполье, а точнее, в катакомбы. Взором я прекрасно видел, что на метра два-три вниз тянулась канализация. А за ней начинались многочисленные тоннели, проходы и другие помещения. Как же я устал бегать! Орки принялись искать меня со всем усердием, на которое были способны. Кроме того, они убивали всех людей, попавших им под руку, никого не щадили. В небо они запускали своих черных питомцев-птиц, которые могли чуять мое местоположение. Так орки понимали, где я и бежали туда всей оравой. А я убивал и птиц, и зеленых, а потом менял позицию. Вот очередная птица пролетает надо мной, взглядом сканируя местность. Пока не получила в брюхо стрелу, пришлось опять убегать. Продолжаться так вечно не может, и мне надо время от времени спускаться в канализацию для передышки. Орки пока еще не додумались меня там поискать, и я могу хоть ненадолго перевести дыхание. В первые часы я принял ответный вызов и начал охотиться на них, но их количество — это что-то с чем-то. Тут проще весь город сразу взорвать, чем выловить всех зеленых. Город бурлил, как разворошенный муравейник, а я в нем был главной добычей. Над городом летали не только птицы, но и духи, которых вызвали шаманы. А орки магии для защиты ставили свои долбаные щиты, от которых отлетали мои стрелы. Однажды я чуть не попал под действие магии, когда один зеленый утырок пустил по земле туман, и тот просочился в канализацию, куда я спустился на передышку. Лишь чуть вдохнул этого тумана, меня сразу повело и захотелось очень спать. Мне было плевать на все сон захватил все мои мысли, не знаю, каким чудом, но я смог заставить себя выпить зелье противоядия, которое купил на торговой площадке перед отправкой сюда. Таких зелий было у меня всего два, и одно я уже израсходовал. Весело. В чате люди психовали, строя планы, как и где меня лучше схватить. А еще мечтали, как будут отдыхать целых три дня после того, как меня убьют. Иннокентий не сдавался и пенял на мою бесчеловечность. Но почему я не хочу умереть во благо других? Может, быть, на моем месте кто-то другой, он пошел бы им на уступки, но мне плевать на всех этих людей. Сейчас, благодаря моей смекалке и блинку с взором, мне удалось отдохнуть минут двадцать для восстановления сил. Не могу тут долго сидеть, пора выбираться наружу. Вдруг додумаются, где мне искать, а тут без вариантов. Не знаю почему, но вглубь катакомб мне что-то идти не хочется. С первого взгляда там вроде никого не видно, однако и взор у меня не десятого уровня. Думаю, такой город должен иметь неприятные сюрпризы в самых темных уголках. В другое время, может быть, и рискнул, отправившись на поиски сокровищ, но не сейчас. Хотя все же стоит подумать о сувенирах для девушек. неорское же оружие им дарить. Выбравшись на поверхность, бегло осмотрелся и тут же заметил противников, которые выходили из стоящего рядом здания. «Да как же вы задолбали, блин! Вы действительно хотите меня вывести из себя? Еще немного, и я сделаю своей главной целью геноцид зеленых. Первую стрелу словил в шею необычный на вид орк с рогатым шлемом на голове. Необычным там был только Рог. Он был один и располагался по центру шлема. Никогда такого не видел. Такой себе единорог. На однорогом не остановился. И убил еще двоих, прежде чем они сообразили, что происходит. Один из них успел затрубить в рог, оглашая на всю округу о моем присутствии. Пока придурочный дул в рог, я блинканулся к телу первого орка, забрал его оружие и шлем. Правда, шлем не хотел сразу сниматься, поэтому пришлось помочь двумя ударами ноги. Потом убил трубача, собрал лут и бегом оттуда. Вдалеке я увидел большой отряд орков. Не щадя своих буйлов, они скакали довольно быстро к тому месту, где я только что убил троих. В этот раз я целился не в наездника, а в буйволов. которые находились в самом авангарде. После моих выстрелов животные падали, размазывая по мощенной дороге своих всадников, при этом становясь преградой для других орков, которые не успевали затормозить, и, как итог, отправлялись в свободный полет. Вся эта суматоха на дороге сыграла мне на руку, и я спокойно принялся расстреливать оставшихся орков. «Минус пять, десять, четырнадцать, восемнадцать...» «Сука! А вот и духи полетели ко мне!» Эти духи были намного слабее, чем у верховного шамана. Им вполне хватило по одной стреле упокоения. Пусть вреда они мне не нанесли, но свое дело сделали, дав время остальным оркам спрятаться по домам вдоль улицы. Мне теперь что, ждать их тут до старости? Ладно, подождем. Время провел зря. Лишь один любопытный орк высунул свою лысую черепушку, чтобы оценить обстановку, и тут же словил в нее стрелу. Никто из орков больше не захотел рисковать. Мне надоело терять здесь время, и я отправился дальше. «Там еще не завалили варга? Как долго этот идиот будет бегать по городу?» — прочитал в чате, как люди верят в меня. «Этот трус только и может что убегать. Будь он мужиком, тоже принял бы бой». «Ого! А кто это у нас такой смелый? Человек по прозвищу «непобедимый». Пусть только попадется на моем пути, и я заставлю его, стоя на коленях, просить о пощаде». Вот это номер. И самое интересное, что я его сейчас очень люблю. Эй, непобедимый, а ты случайно не в бронежилете на голое тело, а в руках у тебя арбалет?» На всякий случай спросил его. Человек, за которым я сейчас наблюдал взором, почему-то резко побледнел и задрожал от страха, опасливо оглядываясь. «Нет, это другой, не я. Прости». «Вот это удача». Я просто заметил напротив своего укрытия двух людей, и оказалось это непобедимый, которому пора менять портки. Может, мне стоит сейчас зайти к тебе в гости? Почему бы не поиграть на его нервах? По правде говоря, убивать мне его жаль. Он сам по себе выглядит убого, да и стоящие рядом с ним люди на маяков не тянут. Прошу прощения за мои слова. Не надо. Какого хрена тут делают такие слабаки? Где ты находишься? Мы можем подойти и поговорить. Начали отзываться добрые люди, решившие прийти на помощь бедняге. «Подходите, я вас жду на центральной площади», — решил поделиться с ними. «А вдруг действительно придут?» «Варк, пожалуйста, умри. Нам очень необходим отдых». «О, сука! Таня объявилась». «А с тобой я поговорю отдельно, не переживай». «Для нее у меня есть стрела с хрустальным наконечником». «Больной псих». «Ого, надо же, какая смелая». Вот насколько люди эгоистичны. Совсем недавно все вместе сражались против ворков, а теперь готовы на предательство ради мнимой безопасности. При этом еще и умудряется обвинить во всем меня. Внимание! Отныне вам виден счетчик убитых вами тургусов. На первом месте — Варк. И тут этот Варк. Когда же они убьют его? Варк, мы знаем, откуда ты. Если не сдашься, мы найдем всех, кто тебе дорог, и заставим их страдать. «Урка, значит». «Запомню, и отвечу потом». «Ты подписал себе смертный приговор», — постоял его перед фактом. «Ага, жду». «Ни капли не боится меня». «А зря». «Система, я могу узнать, как выглядит Урка?» «А в ответ тишина». «Ну ладно, найду так». «Как выглядит Урка?» «Не думаю, что мне поспешать сдать его просто так». «Иди в задницу, Варк», — отозвалась агрессивная Танюша. «Пошел нахер». «Вот, значит, как. Ладно, тогда я буду убивать всех встреченных людей, пока не найду урку», — обрадовал их и стал собираться к дикой охоте. Проверил лук и остальное снаряжение, раскрыл карты стрел, пополняя запас. Когда все было готово, я покинул свое укрытие, но напоследок пустил стрелу в окно дома, где прятался непобедимый. Она уткнулась ровно в центр сумки, висящей на нем, вызвав панику среди людей. Куда мне идти, долго гадать не пришлось. Где стреляют, туда и пойду. До самой ночи я только и делал, что убивал орков. Инвентарь уже наполовину забит оружием, и когда я вернусь домой, прапор будет визжать от радости при виде моих подарков. А вот девушкам ничего интересного не нашел. У орков не было никаких побрякушек или ценных предметов, кроме оружия. Женщин орков, кстати, я тоже не видел, поэтому не удивлюсь, если они все заднеприводные, оттого и рождаются такими уродами. Откинувшись на прохладную стену, прикрыл глаза с довольной улыбкой на устах. А говорили, будут охотиться без перерывов на сон и пищу. Порки сдулись. Ночью мне намного удобнее устраивать на них засаду. Они стали нести потери в два раза больше и отступили в центр города, давая мне пару часов на сон. «Урша, сын Урвата, почему убийца верховного шамана все еще бегает по городу?» «Они сидят в твоем загоне для жертвенного скота!» «Старейшина!» — опустился на колени молодой орк. «Этот человек хитер и силен. Он погубил уже многих сынов в степи. Мы послали половину наших воинов на его поимку, но он пока не уловим». В шатре сидели старейшие шаманы племени, и им не понравились слова молодого сына-вождя. «Сейчас действия юного орка говорили не о силе человека, а о слабости Урши». Пусть здесь твой отец он не допустил бы такого скривился старейшина но его сейчас здесь нет поэтому ты должен показать себя достойным его имени если человек выживет и отправится в свой мир дух верховного шамана будет разъреён и настроит против нас всех духов наших великих предков я понимаю я раснажал свои зеленые кулаки молодой сын вождя я найду его и лично вырву его подлое сердце из груди. Завтра же отправлю всех воинов племени на его поиски. Они обойдут все дома и все закоулки. Никто не скроется от них. — Не подведи нас, — успокаиваясь сказал старейшина. — Не подведу, — уверенно прорычал тот. Выйдя из шатра, Уша подозвал своих верных телохранителей. — Зовите всех наших. С завтрашнего дня мы перекидываем все оставшиеся силы в город для поисков человека, убившего нашего верховного шамана, «Слушай, Стоур!» — поклонился его главный телохранитель. Урша не понимал, как один человек может быть настолько неуловимым. Великая система и раньше закидывала к ним пришлых, дабы его народ мог славно поохотиться. Кроме этого, они всегда получали великие дары. Но в этот раз все пошло совершенно не по плану. Его отец сейчас очень далеко, на краю степи, в набегах, на диких людей. Но когда вернется, совсем не будет рад, когда узнает о смерти верховного шамана. Не только за гибель шамана и своих воинов ему было обидно, но и за оружие, которое подле человек забирал с собой. В степи оружия, как и все остальное снаряжение, было в огромном дефиците. Сила племен часто выражалась в количестве добытого в боях железа, а системное оружие так вообще выпадало очень редко и было уникальным. Ради награды от системы в виде оружия племя и ввязалось в эту охоту. Но получается, что сейчас они теряют намного больше, чем зарабатывали за прошедшее время. — Отец будет очень недоволен мной, — печально выдохнул он и закурил трубку с травой Джаха, пытаясь справиться с паникой. — Человек не может бегать вечно. Уверен, что тот сейчас не спит, боясь нападения, в то время как мои воины отдыхают и набираются сил для завтрашнего дня. Обычно люди выдерживают около четырех суток от начала охоты. А без сна и отдыха, как бы тот силен ни был, долго не протянешь, — думал Урша. Орки молодцы, честное слово. Дали мне нормально выспаться и отдохнуть, а зелье исцеления сняло усталость в теле. Теперь я готов ко второму раунду, но он пройдет по моим правилам. Вчера орки отправились за стены города и разбили там лагерь. Боятся уроды ночевать в городе. Ну и правильно. В этом городе правлю балом теперь я. За эти два дня они хорошенько меня разозлили, так что теперь не они в этой песочнице охотники. За это время я хорошо изучил их повадки, тактику и защиту. Артефакты защиты от моих стрел есть только у шаманов и магов. Да и что там за защита от одной, ну, максимум двух стрел, даже несерьезно. Лежу на верхушке разрушенной стены и разглядываю небо, а совсем рядом под стеной проходит колонна орков. Они еще не успели запустить своих духов или птиц на мои поиски. так что у меня есть достаточно времени остаться тут незамеченным. Дождавшись, пока пройдут все орки и скроются за поворотом, только тогда спрыгнул со стены. Высота была метров десять, лететь прилично. Уже перед самым приземлением активирую блинг и мягко приземляясь на ноги. «Здравствуй, степь! А вот и я!» На мое лицо вылазит хищный оскал. «Теперь, козлы, сыграем по моим правилам!» Но перед этим заглянул в чат. «На нас напали. Мы заблокированы в канализации. Помогите, кто может», — орёт человек с прозвищем «Асфальт». «Бог в помощь!» — пишу ему и улыбаюсь. «Варк! Чертила ты такой! Да будь человеком и умри! дай нам шанс спастись! Нас же всех перебьют!» «Не-а!» отвечаю ему, смеясь. «Не перебьют. Вас, мудаков, возьмут в плен и пустят по кругу». «Я найду тебя! Слышишь? Найду тебя и убью!» — орёт Асфальт. А даже было придумать такое прозвище. Почему не щебенка? Удачно у тебя секс с зелеными товарищами, друг. Кстати, запасись вазелином, он тебе скоро пригодится. Как жаль, что я не знаю, где он находится. С каким удовольствием привел бы за собой хвост из полсотни орков к его убежищу. Ничего, и до асфальта еще доберемся, а пока у меня в планах цель покрупнее, а именно лагерь орков, в котором они хранят все свои припасы и снаряжения. Первое правило войны — лишить противника пищи и места для сна, и тогда он станет уязвимым. Представляю, какой для них это будет удар.